Глава 26. Пыхтит паровозик, гудит паровозик, покоя нет никому. Устал паровозик, уснул паровозик, четыре годочка ему. Незаметно чувствовалось, что мы приближаемся к городу. Все чаще вдоль дороги валялись сгнившие остовы всякой техники, то тут, то там попадались полуразрушенные домики с почерневшими деревянными стенами. Иногда дорогу перебегали кабаны или слепые собаки. Но на нас они не обращали никакого внимания. То ли знали, что нас не надо трогать, то ли просто мы им были неинтересны. От летнего солнца становилось уже жарко, и запахи мертвых домов, хвойного леса и горячего бетона наполняли воздух. Шли мы молча, потому что Тимур несколько раз резко обрывал нашу болтовню, мы мешали ему сосредоточиться на дороге. «Надо нам сначала к Сидоровичу», — Тимур остановился на развилке. «Так что пойдем к нему, тут его Лешка недалеко. Сегодня должен быть на месте». «А может, не надо к Сидоровичу? Он такой жук. За гоньком посылал нас за то, что скажет, где стрелок». Вспомнил я встречу с этим человеком. «Ну и за гонек мы с него возьмем должок. Вот же спекулянт, детей посылать за гоньком», — Тимур покачал головой. «Этот артефакт пять лет никто принести не мог, все гибли, как мухи». «А что там такого?» – удивился Толик. «Мы пошли с Иду и спокойно его взяли. Иду, правда, вел нас так путано, Мы все время кружили, возвращались, плохие места обходили. Там их так много. Так, подождите, пацаны, расскажите мне подробнее, где этот огонек был и как вы его нашли». Тимур очень заинтересовался. «Да я ничего не знаю», – ответил я. «Потому что Тимур смотрел на меня. В это время я, как Буратино, вверх ногами на дубу висел. Пусть вон Юрка с рассказывает». «Ну, я даже не могу сказать, где он точно. Хотя, Андрюха, дай же, ЖПС Сидоровича. Там же все забито», — попросил Юрка. Тимур взял у меня гаджет перекупщика и стал его внимательно изучать. «Ага, понятно. Врач нашел координаты артефакта. Интересное место. Ну и как там?» «Да мы-то что, у нас Иду по поводырем был и зомби, как обычно, вроде разведки», – начал рассказ Юрка. Но не все время подхватил Толик, он ведь тоже добывал огонек. «Ну да, мы как раз подошли к тому полю, так зомби стали топтаться на месте, и дальше никак. Видимо, там проход был очень узкий. Иду так странно пошел, словно по кочкам прыгал, ну как в классике». «Он двигался прыжками», – пояснил Берик. «Прыгнет на одной ножке, потом примерится и опять». «А потом вообще смешно было». «Ага, смешно», — перебил Юрка. «Оно как бахнет, я чуть не обделался». «Да, бахнуло знатно. Оно как швырнет, а тут...» — продолжил Толик. «Так, ребята, давайте поточнее, ладно? Кто куда бахнул и зачем?» — остановил их Тимур. «Ну, иду, прыгал-прыгал, потом остановился и стоит». Груша стал рассказывать подробно. «И смотрит перед собой». А потом поковырял вокруг себя, песка нагреб и легко так его бросил. Ну, мы и увидели. Там такое было. Какое? Тимур тормозил рассказчиков, чтобы они не увлекались. Да и я, стрел Толик. Так вот, пыль полетела, и мы увидели, что в воздухе, ну, как мираж, висят такие две штуки. Во, как белки в клетках, точно, такие большие колеса. Только они невидимые, и белка для них понадобилась бы, как медведь. Они, кроме того, что в воздухе висели, еще и крутились. Красиво так, друг навстречу другу. «Как это?» — не понял Тимур. «Одна по часовой стрелке, а другая напротив», — пояснил Юрка. «Вот на них Иду и уставился. И стоит, идти никуда не хочет. Видать, думал. А потом придумал и стал тихонько дуть. Но я не знаю, как у него получилось, но эти самые колеса вдруг поплыли друг к другу. И стали совсем рядом. И остановились». Ну, тут Иду выдрал пук травы и кинул точно посередине. Но эти два колеса и бабахнули. Только молнии полетели. Гроху то было. Хитер жук, ваш Иду. Разрядил противоположные колеса. Ну и дальше. Нашли огонек? Нет, потом мы встретили мужика дурковатого, покачал головой груша. Да, полного идиота, подтвердил Берик. В пальто, даже в шинели, на морде противогаз, сам на четвереньках идет по полю и грибы собирает. И, главный наглый такой, увидел нас и попрыгал к нам. Хоть бы шинель снял, жарко ведь, неудобно. Но Иду его на взлете сшиб. Да, и тот не обиделся, кивнул Юрка. Они, наверное, раньше знакомы были. Иду ему показал, какой-то гриб прямо из-под земли выковырил. Я думал сначала, что это картошка. А оно не картошка. Что ты понимаешь, картошка, взмутился Толик. Это трюфель. На международных аукционах он знаешь, сколько стоит. «Так что же ты тогда, если такой умный не стал их собирать?» – обиделся Грушевский. «Наверное, они какой-то свой старый спор вспомнили». «У тебя не спросил. И как бы я его копать стал? Сам бы Иду попросил». «Так, так, ребята, не надо трюфелей. Прогонек». Вернул на землю спорщиков Тимур. «Ну так вот, Иду с этим в противогазе стал о чем-то разговаривать. Ну, по-своему». Продолжил Юрка по делу. Противогаз слушал-слушал и, кажется, понял, что от него хотят. «Это снорк», — сказал Тимур. «Кто?» — я не понял. «В шинелях с противогазом это снорки. Самое идиотское создание зоны. Глупее, кажется, не придумать», — объяснил Тимур. «Я думал, что с ними вообще ни о чем договориться нельзя». «Да нет, договорились», — улыбнулся Толик. «Да еще как. Этот самый снорк как чесанет по полю и привел к нам совсем странное существо». «Интересно, какое?» По вопросу Тимура я понял, что он уже о чем-то догадался. «Ну...» Толик тут слегка замялся. «Птицу он привел. Она была странная. Юрка, сам рассказывай, а то...» «Ой-ой!» Стесняется он. Юрка состроил Толику рожу. «Птица была непростая. Здоровая, почти как страус, а задница у нее громадная и голая, как у макаки. Главное, он привел ее на веревочке, вроде как ручную». «Да, тут в зоне птиц лучше на цепи держать», согласился Тимур. «А птицу я такой знаю. Бздюха называется». «Вот именно». «Иду ее дерг за голову, заклюв, а она прр и испортила воздух», продолжал Юрка. «Воняет, не знаю что. Мы сразу носы заткнули». «Я так думаю, эти снорки таких птиц разводят. Вот и приходится им в противогазах все время ходить». «Интересная версия, надо ее запомнить». «С улыбкой, но совершенно серьезно», сказал Тимур. «Ну и дальше». Ну а дальше снорк достал из кармана два камешка и держит их возле этой задницы». Иду дёрг за клюв, птица перь с норкой стукнул камешками, искру высек. Вот так огонёк и образовался, и не гаснет. Ну а дальше просто, — продолжил Толик, — мы огонёк-контейнер и домой. Очень интересно, буду знать на будущее. Надо птичью ферму организовать, — сказал Тимур. В общем, не очень сложно, — подытожил Толик. Но всё равно Сидоровича, считай, запросто так отдали. Деньги, конечно, надо с него взять. «Если я с деньгами вернусь, то мои предки ругаться не будут». «А я своим не дам», — твердо сказал Юрка. «Ну, дам рублей сто и хватит с них. Дядя Тимур, а много мы заработать сможем? Может, можно будет квартиру купить, так, чтобы у меня с Бруно отдельная комната была?» «Я думаю, хватит», — рассеянно произнес Тимур. «Так, пацаны, опять расшумелись. Нам сейчас в лес входить. За мной след вслед, чтобы... и тихо. Поняли?» — А Бруно не может след вслед протянул из Грушевский. — А ему и не надо. Чтобы чернобыльский пёс да попал в аномалию, не бойся. А ты уверен, что хочешь его из зоны вывести? Я боюсь, с санитарным кордоном у тебя большие проблемы будут. — Я друзей не бросаю, — гордо сказал Юрка. — Это правильно, — согласился Тимур. — Ладно, что-нибудь придумаем. Лес мы проскочили очень быстро. Это был не лес, а скорее какой-то огрызок леса, потому что через полчаса мы опять вышли к грунтовке, и там Тимур свернул. Веселые здесь места. Так, ребята, я не уверен, что подстанция не тронет вас так же, как жители зоны. Так что от меня не на шаг, ладно? Сказал Тимур. Какая подстанция, не понял я. Ну такая, электрическая. Там аномалия на ней гадкая, вроде почти живая, но уж очень омерзительная. Током бьет? забеспокоился Толик. Не столько бьет, сколько на мозги давит. Ладно, пойдем. Если она зашумит, разберемся. Ответил Тимур, поправил свой рюкзак и зашагал вперед. Под Подстанцию мы увидели очень скоро. То, что это место неприятное, я понял сразу. За облезлым забором из ржавой проволочной сетки стояли десяток жутких конструкций, вроде больших шкафов с рогами и проводами, идущими к этим рогам. «Это трансформаторы высокого напряжения», – Тимур стал объяснять, не дожидаясь вопросов. «Когда здесь все еще работало, они энергия от АЭС передавали местным жителям, а теперь кладбище трансформаторов. Очень злобное было несколько лет назад». «Что значит злобные трансформаторы, я не понимал, но на всякий случай мы держались подальше не только от подстанции, но даже от забора». «А сейчас как электричество по зоне передается?» – спросил Юрка. «Мы видели на складе, когда зомби встретились. Горят лампочки, нормально». «А кто его знает?» «Зона есть зона», – пожал плечами Тимур. «Это наименьшая из проблем, с которыми мы тут встречаемся. В одном месте, чтобы пройти дальше, нам пришлось подойти вплотную к забору из сетки. И Толик дотронулся до него рукой. И тут мы сразу поняли, почему подстанцию так не любил Тимур. Словно сорвавшись с цепи, по всей территории, ограниченной забором, заметались молнии. Почти беззвучные они только злобно шипели, как бабка на базаре, который торгует семечками». Молнии, разноцветные, синие, голубые, бесновались, норовя вырваться за забор, но, видимо, не могли. — Ишь ты, все не угомонится! — усмехнулся Тимур. — А вы тут уже были раньше? — шепотом будь-то не желая, чтобы услышала подстанция, — спросил Юрка. — Да, было дело. Кстати, Андрей, твой отец меня из этого пекла тогда вытащил. Тимур вдруг задумался на минуту и продолжил. — А, пожалуй, я немного порезвлюсь. Он сбросил рюкзак, расстегнул его и вынул оттуда большой мягкий футляр. «Хочется мне ее позлить?» «Ой, хочется!» Тимур сказал это, глядя на прыгающие молнии. Он присел на корточки и открыл футляр. Я уже догадался, это было как в американских фильмах про крутых спецназовцев. Внутри футляра лежала разобранная винтовка. У нее был длинный толстый ствол, ажурный приклад и еще отдельная часть, в которую патрон вставляют и который, в общем, и стреляет. Я не знаю, как она называется». Тимур ловко в два приёма соединил эти части, и в руках у него оказалось очень красивое ружьё, большое. Тимур из того же футляра достал обойму. Я успел заметить, что в ней намного больше, чем в автомате, и весело сказал. «Так, пацаны, отойдите немного подальше, я тут в вашем стиле шкодить буду». Мы, естественно, отошли, пятясь, уж больно было интересно посмотреть на то, что сейчас будет. Тимур осмотрелся, выбрал себе место и улёгся за обломком бетонного блока. Он устроился удобно, положив винтовку на этот самый блок. Потом прицелился и бабахнул. У самого большого трансформатора разлетелись белые тарелочки. Они были похожи на бусы, только не висели, а торчали. Потом Тимур еще раз выстрелил, но в бок трансформатора, и из него потекла жирная масляная струя. После нескольких выстрелов струи текли уже из трех трансформаторов. Потом Тимур достал из футляра один патрон и загнал его в винтовку. Выстрел! Пуля полетела, сверкая огнем, наверное, она была трассирующая. Она попала прямо в лужу вытекшего масла. Масло загорелось, распространяя вокруг черный дым. Сначала огонь был слабый, словно от костра из двух палочек, но постепенно разгорался, и в какой-то момент он охватил почти все трансформаторы, распространился, словно разнесенный ветром. А молнии все продолжали летать от столба к столбу, от трансформатора к трансформатору но как-то уже не так уверенно, словно метались в поисках выхода и не знали, куда убежать. Тимур поднялся, разобрал и спрятал винтовку и позвал нас. «Все, пацаны, пусть эта тварь догорает, пошли дальше». Мы приближались к городу, это было понятно. Все чаще попадались разные здания, технические сооружения. Вдоль дороги даже стали появляться фонарные столбы, поломанные, конечно. Лес сменился чередой деревьев вдоль дороги и свежий запах зелени сменился вонью пожарищ ржавого железа и прелой штукатурки. Вот сейчас я вам что-то покажу, тут такое чудо обитает. Тимур улыбнулся и показал рукой вперед, где, как мне показалось, был мост, проходящий над железнодорожными путями, которые разбегались влево и вправо. Мы поднялись на него, но как только я положил руку на перила, из-под моста поднялось облако пара и окутало нас влажным туманом. «Вот он, родимый, не дремлет», — обрадовался Тимур и подошел ближе к краю. «Смотрите, под мостом стоял громадный паровоз и пыхтел, выпуская клубы дыма, которые поднимались столбом вверх. Это артефакт?» — в один голос спросили мы с Юркой. «Это паровоз», — сказал Тимур. «Он тут давно. Неизвестно, откуда взялся. И душа у него паровозная. Снаружи грубая и черная, но внутри он пламенный и чувственный. Его надо покормить». «Я не понял про душу паровоза», — Но то, что его надо покормить, раз так, говорит Тимур, осознал. «Только мы же еду с собой не брали», — сказал я. «Как кормить?» «Ну ты даешь», — Тимур засмеялся. Он вообще веселый стал в последнее время. «Кто же паровоз едой кормит? Ему дрова нужны. Или лучше, конечно, уголь. Давайте дров наберем». «Мы отправились искать хоть какие-то дрова? Но, видимо, не мы первые здесь кормили паровоз, и пришлось прилично побегать». Больше всех повезло Юрке, он нашел целый деревянный ящик. «А как его кормить? Я вообще-то был уверен, что Тимур шутит. Но рта у него нет, поэтому ему все в трубу бросают», — объяснил Тимур. Мы немедленно разломали ящик на мелкие щепки и склонились над перилами. Начались соревнования, кто точнее попадет в трубу. Первые пару щепок полетели вообще не туда, но третья точно в цель. Паровоз на мгновение замолчал, перестал пыхтеть, словно пробовал на вкус угощения — и сразу же удовлетворенно издал радостный крик «Гудок». Мы, обрадованные таким пониманием, стали бросать еще, а паровоз каждый раз в ответ радовался. «Ребята, а ведь там у путей куча угля валяются. Давайте мы его углем будем кормить». Юрке очень понравилась эта игра. «Тимур, можно?» – спросил я, ведь только он знал, что здесь можно, а что нельзя. «Ну давайте, только быстро. У нас еще дел полно». Мы прошли мост и спустились по тропинке, которая вела к путям. Угля было действительно много. Но попасть в трубу снизу было уже сложнее. Когда удавалось, радости паровоза не было предела. Он гудел, вращал громадными красными колесами, проскальзывая по рельсам и показывал всем своим железным видом, что невероятно доволен. Когда мы подобрали все куски угля, разбросанные вокруг, паровоз понял, что угощение кончилось, издал очередной протяжный гудок и медленно покатил по рельсам. Проехав метров десять, он остановился, свистнул и вернулся на место. Потом опять проехал вперед и вернулся. «Да он нас с собой зовет», — догадался Берик. «Поехали». «Ну...» — Тимур замялся, но, видимо, ему самому хотелось покататься. «Ладно, только недолго». Мы залезли по лесенке в кабинку машиниста. Паровоз проследил, чтобы все собрались на борту, просигналил и рванул вперед. Замелькали шпалы, рельсы, стрелки. Паровоз скоро привез нас в какое-то место, где рельсы замыкались в большой круг. И две колеи, узкое и нормальная, заходили в громадное здание. Это же ремонтное депо, что он задумал, сказал Тимур. Но паровоз сам ответил на его вопрос. Призывно просигналил гудок, громадные ворота депо распахнулись, и оттуда выкатил локомотив, или не знаю, как это называется. Такие в электричках состав тянут. Электричка приветственно гуднула, подъехала ближе и стала нос к носу с паровозом. Они даже чуть не столкнулись. И стали посвистывать, словно радоваться встрече. «Я понял», – чуть не закричал Тимур. «Это же он себе подругу завел. Вот дела. Да нет, это же не подруга, а жена». Я думаю, Тимур догадался, что это жена, потому что из депо по узкой колее выкатили два маленьких паровозика. Они были похожи на обоих родителей одновременно – Вроде и паровозы с большими трубами, но колеса одинаковые, как у электрички. Паровозики подкатили к родителям параллельными курсами и стали радостно пищать свистками, а паровоз папа для солидности загудел и гулка. «Я к ним спущусь», — заявил Юрка и, не дожидаясь ответа от Тимура, сбежал по лесенке на землю. «Но мы с Толиком тоже захотели глянуть на малышей. Они были небольшие и совсем ручные. В их кабину могли залезть только мы, потому что взрослому туда не втиснуться». Паровозикам явно понравилась игра, потому что как только мы загрузились, они покатили по своим узким колеям. Сначала в депо, где угрюмо стояли громадные станки, колонны вагонных тележек и грязные баки. Из депо мы поехали кататься по кругу. Если бы здесь была не одна узкая колея, то, наверное, паровозики соревновались бы, кто быстрее. Но мелочь машинная быстро устала, и они вернули нас на место, пыхтя и шипя свистками. Так, пацаны... Тимур нас ждал уже на земле. Хватит, пора. Отсюда к Сидоровичу совсем близко. Мы с сожалением расстались с веселой железной семейкой, похлопали по бокам паровозики и пошли вслед за Тимуром.